Глава двадцать На автобусе я ехала сюда часов восемь, сейчас же мы домчали всего за четыре. Еще полчаса по городу, около сорока минут по просёлочным дорогам, и мы подъезжали к его дому. Я снова оказалась там, откуда не так давно мечтала сбежать. Руслан заглушил двигатель и потер переносицу, а потом разблокировал двери. «Приехали, выходи». И вышел первым. Вытащил из багажника мою сумку, Поравнялся со мной и пошел рядом, почти соприкасаясь плечом. Слишком близко. Не представляла, как выдержу этот месяц. «Твоя комната все та же», — произнес, как только мы вошли в дом. «Если не надумаешь перебраться ко мне». Пропустила намек мимо ушей. «Я... Мне нужно будет снова убираться и готовить?» «Как хочешь». «Выходить на улицу». «Можешь выходить гулять». «Если понадобится в город, скажи мне, я отвезу». «Хорошо». В этот момент у него зазвонил телефон. Руслан передал мне сумку, достал из кармана гаджет и, бросив отрывистая «да», скрылся в глубине дома. Я, наконец, осталась одна. Прикрыла за собой дверь и понесла сумку к шкафу. Поставила ее на пол и прошлась по комнате, словно заново привыкая к обстановке. Постояла немного возле окна, разглядывая пейзаж, состоящий из растущих на расстоянии трех метров друг от друга сосен, и вернулась к сумке. Не спеша разложила вещи по полкам и вздохнула. Теперь мне некуда торопиться. Ни работы, ни необходимости убегать и скрываться, и это сбивало с толку. Не представляла, чем буду заниматься весь этот месяц, да еще в такой опасной близости от хозяина дома, на присутствие которого так неприлично реагирует мое тело. Приняла душ с дороги, заново расчесала волосы и переоделась в спортивный костюм. Что делать дальше, я не знала. Почувствовала голодные спазмы в желудке и вспомнила, что до сих пор ничего не ела. Вздохнула повторно и отправилась на кухню в надежде на то, что Руслана я там не застану. Выбор продуктов в холодильнике не отличался разнообразием. Все самое простое и без изысков — овощи, хлеб, куриное филе — Взяла одну из упаковок, из шкафа достала пакет с макаронами. Еще несколько дней и придется подумать о походе в магазин. Занялась приготовлением, параллельно размышляя о том, что, похоже, Руслан не особо привередлив в еде. Хотя мог бы быть с его-то возможностями. С другой стороны, мой рацион продуктов был бы аналогичным, потому что за столько лет экономии я привыкла есть мало. И только те продукты, где содержатся действительно необходимые для нормального функционирования организма составляющие. Похоже, у нас а у обоих нет фантазии на этот счет. Нужно будет узнать, есть ли здесь поблизости супермаркет, и прогуляться до него или заказать продукты по интернету. Вариант ехать за ними вместе с Русланом поставлю последним в списке. Будет отлично, если до этого дела не дойдет. Вообще нужно максимально минимизировать наше общение. Формально продержаться месяц и все. Забыть приключения, вернуться к своей обычной, пусть сложной, но свободной жизни. Да, так и надо сделать. Где-то минут через сорок, когда все уже было почти готово, со второго этажа спустился Руслан. Вошел на кухню и остановился в двух шагах от меня. Он переоделся в свободные штаны и светло-серую, слегка обтягивающую футболку. Видно, что тоже сходил в душ, потому что волосы казались влажными, а еще побрился. Не могла отрицать, что выглядит он очень привлекательно. Права была, Соня. Готовишь? Да, если ты не против. Я не против. Присоединяйся, если хочешь. Не могла не пригласить. Все же он, как и я, с утра ничего не ел. Тем более продукты, купленные на его деньги. Хочу. Он сел за стол на свое обычное место, а я принялась накрывать на стол. Чем займешься после обеда? Спросил он минут через пять. Мы сидели друг напротив друга и ели. Я в этот момент неторопливо жевала лист салата и запивала его водой из высокого стакана с толстыми стенками. «Не знаю», — пожала плечами. «Еще не решила». «Можем прогуляться по окрестностям, чтобы ты лучше ориентировалась». Он тоже сделал глоток воды. Когда только усаживались, предложил было вина, но я решительно отказалась. Вместо этого поставила на стол два стакана и наполнила простой водой. Спасибо, я подумаю. Подумай. Дальше ели в молчании. Не знаю, как ему, но мне было крайне неуютно. Я боялась сказать лишнее слово, старалась не смотреть на него. Что за дурацкая фантазия, чтобы я здесь жила? А в голове снова и снова будто специально прокручивались воспоминания прошлой ночи. И его сегодняшние слова проповторить. Да еще намек про комнату. Смысл повторять, если эти отношения ведут в никуда. Предложение погулять показалось заманчивым, но боялась оставаться с ним наедине. Хотя мы и сейчас наедине. Но тут мы поедим и разойдемся, а на прогулке придется все время держаться рядом. Это совсем другое дело. Сначала я должна убедиться, что мне ничего не грозит. Вдруг он решит нарушить условия. Я же совсем ничего о нем не знаю, кроме того, что связан с бандитами. Ну и, конечно, что он очень опытный в сексе. Тут я проследила, чтобы щеки не начали краснить. Для этого побыстрее переключила мысли на другое. Деньги у него есть, это видно, хоть он и не разбрасывается ими направо и налево. Наверняка и сам занимается чем-то противозаконным. Руслан, а чем ты занимаешься?» Вдруг спросила у него, сама от себя не ожидая. «Не ответит и ладно». Но он ответил. «Скажем так...» Протянул медленно, будто подбирая слова. — Всем понемногу. Решила не ходить вокруг да около, раз уж начала, и он отвечает. А там будь что будет. Это что -то — Это что-то противозаконное? Он кинул быстрый взгляд на меня и отложил тарелку. Казалось, о чем-то задумался, потер подбородок, а я решила, не станет отвечать. — Отделается чем-то наподобие «зачем тебе это знать?» Будет просто тянуть время или уводить разговор в сторону но не признается. «Да», — сказал он. «Вот так просто?» Я вскинула голову и поняла, что он внимательно наблюдает за моим лицом.